447. -е. Матерь огни йоги Будем думать о том, чтобы нам принести тем, кого любим. По степени приношения различаем близость принесших. Приношение означает утверждение права на получение. Каждый день можно помыслить о том, что принесу я сегодня владыке. Каждая победа над собою, каждое преодоление в себе есть приношение нам. а огни и устремлений нахождений — это тоже дары. Всю жизнь можно посвятить нам и владыке, и всю жизнь приносить каждодневно плоды достижений своих. Ведь возможность дается каждый день что-то сделать для света, чтобы усилить его и в себе, и вокруг, и в других. Это и будет приношением света, то есть служением свету. Дар ваш каждодневный примем мы, владыка, и радость наша будет взаимной. и дар возвратим удестерённым. Ни крупицы не удержим себе, не нам, но вам нужен дар нам приносимый, чтобы дух ваш мог быстро расти в этих огнях, в этих приношениях.